Как становятся холостяками, снова шиномонтажная мастерская Вечер. Снова дырявые камеры, рваные покрышки, погнутые диски, очередь клиентов с автомобилями. Грохочет шиномонтажный станок, воет компрессор. Арон работает один мокрый, грязный, усталый. В мастерскую заглянул председатель кооператива. «Притормози, Иванов!» Арон остановил станок, выключил компрессор. «А где Рубинович? «На курсах по изучению языка. Мы же вас предупредили, что Васька работает здесь только до отъезда. А что, если я его у тебя заберу и сделаю своим замом по производству и экономике?» «Не надо. Он свое уже отсидел». «Тьфу!» Председатель даже перекрестился. «Типун тебе на язык!» Нет, серьезно, он не пойдет. Он за бугор намыливается. Ладно, Бог в помощь. Председатель усмехнулся, покачал головой и удивленно сказал. Василий Рабинович. Странно звучит, да, Арон Моисеевич? А то, что я Иванов, это нормально? В подвале старого петербургского дома, под трубами парового отопления и электрическими кабелями На колченогих стульях за обшарпанными столами сидели человек пятнадцать будущих эмигрантов и изучали иврит. Модно одетый молодой человек с еврейско тариадорской косичкой мелом писал на старенькой школьной доске древние слова. Время от времени он поворачивался к аудитории, что-то еще говорил вслух, Но измочаленный работой Вася сквозь сонную одурь видел только его двигающийся рот и ничего не слышал. Иногда ривка толкала его в бок локтем. Тогда Вася испуганно оглядывался и таращил глаза на школьную доску. Все вокруг усердно записывали премудрости языка предков. Каждый раз, когда преподаватель поворачивался к аудитории, он встречал нахальные и зовущие глаза крупной и яркой ривки. Когда же ривка медленно и плотоядно облизнула губы и закинула ногу на ногу так, что ее роскошные ляжки открылись до самых трусиков, у молодого преподавателя иврита исчез до речи и встала дыбом косичка. У русского музея Расфуфыренная Ривка говорила расфуфыренной Клавке. А к нему приехал друг из Стокгольма на своей тачке. Живет в Астории. «В Асторию я не пойду», — перетрусила Клавка. «Там меня каждая собака знает. Если бы в Прибалтийскую...» «Ну, правильно. А я в Прибалтийской. Инкогнито, да?» «Повезем к тебе или ко мне», — решительно сказала Ривка. «Ой, Ривка...» Подумать страшно, а вдруг сейчас двенадцать. Раньше восьми наши не вернутся. Уйма времени. Посидим, выпьем, расслабимся. Подкатил красивый автомобиль с иностранными номерами. Из него выскочил учитель Иврита со своей тариадорской косичкой. А из-за руля вылез его иноземный приятель и восхищенно сказал. «Какие потрясные воман!" Чтобы я так жил, мама Мия Распахнулась дверь шиномонтажной, и в мастерскую вошли председатель кооператива и пожилой старший лейтенант милиции. Ребята, это наш новый участковый уполномоченный, сказал председатель, он с вами поговорить хочет. Значит, товарищи, прошу вас, товарищ Рабинович, участковый безошибочно обратился к корону. «И вас, товарищ Иванов», – он посмотрел на Василия, – «срочненько привезти мне ваши справки об освобождении из мест заключения». «Рабинович, это я», – сказал Василий. «А я, Иванов», – сказал Арон. Участковый справился с недоумением и жестко проговорил. «Тем более, граждане, справочки мне ваши сегодня же до 17.00». «Ну, я свою привезу, а Васькин то зачем? Он в гараже не числится. Мне помогает, пока Авер не даст разрешение на выезд». «Рабинович у нас не числится», – радостно сказал председатель. «У нас по штату вообще один шиномонтажник. Он, так сказать, по договоренности с Ивановым, Сароном Моисеевичем». «Короче», – прервал его участковый, – «обе справки, чтобы у меня были». Кто из вас Рабинович, а кто Иванов, мне без разницы. Я должен знать, что происходит на моем участке. Социализм — это учет. Когда у дома Василия они вылезли из своего жуткого москвича, там уже стоял роскошный иностранный автомобиль. «Какая тачка!» — восхитился Арон. «Поедешь с нами в Израиль, и у тебя будет такая же». «А пошел ты! При таких бабках, что мы сейчас с тобой зарабатываем, и здесь прожить можно. А там я пропаду!» Уже поднимаясь по лестнице, Василий говорил, «Не пропадешь. В Советском Союзе живут 280 миллионов человек, а во всем мире около 5 миллиардов. Значит, 4 миллиарда 720 миллионов как-то ведь обходятся без Советского Союза». «Не пропадают?» «Я здесь родился и вырос», — упрямо сказал Арон. «Там хоть гарантировано, что тебе никто не скажет «джидовская морда». Вася открыл ключом свою дверь, из-за которой неслась громкая музыка и нежно улыбнулся. «Тоскует моя лапочка». Они с Ароном вошли в квартиру и захлопнули за собой дверь. Спустя мгновение... Музыка оборвалась, раздался чей-то сдавленный крик, грохот, было слышно, как разлетелось что-то стеклянное. А потом с шумом распахнулась дверь, и на лестничную площадку, абсолютно голыми, были выброшены учитель иврита с иноземным другом. Вслед им полетели части их одежды. На ходу, натягивая штаны, они в ужасе бросились вниз по лестнице, и уже через секунду было слышно, как взревел мощным двигателем замечательный заграничный автомобиль, взвизгнул покрышками и умчался. Вечером Арон привез Василия к себе. Еще из москвича оба они увидели, как от дома отъезжает грузовик, круженный мебелью, холодильником, торшером, гитарой и фикусом. В широкой кабине рядом с шофером с видом оскорбленной невинности сидели Клавка со вздутой губой и Ривка с подбитым глазом. Вася и Арон переглянулись и стали разгружать москвич. На свет божий появился Васин потертый чемоданчик, с которым он вышел еще из лагеря. Две стопки книг, увязанные бельевой веревкой и один единственный костюм на плечиках, В прозрачном пластиковом чехле. На этом разгрузка и закончилась. «Была без радости любовь, разлука будет без печали», — продекламировал Арон и поволок Васины вещи. В полупустой квартире Клавка и Ривка умудрились вывести из нее все, что можно. На кухне шла большая мужская пьянка. Две бутылки из подводки были уже пусты, еще одна наполовину опорожнена, и две целехенькие ждали своей очереди. «Чего им не хватало? Чего?» — негромко и отчаянно восклицал Вася. «Вламывали мы, как папы Карлы, от полтинника до стольника каждый день в дом волокли, по пятьдесят колес за смену, причем, заметь, Арончик, мы же были связаны двойными родственными узами». Чем? Узами, ну, связями. Как это? Объясняю. Клавка была тебе кто? Жена? Жена, а мне сестра. Твоя Ривка была мне кто? Жена, а тебе сестра. Двойная повязка. Мало того, Ривка хочет за бугор, нет вопросов. Клавочка хочет остаться здесь. Да ради Бога, все, все для них и на тебе. За что? Почему? «Ну, бляди они, Вася, бляди! А, волка, сколько не корми, ты, кстати, закусывай, дай-ка я тебе хлебца намажу!» «Погоди, давай выпьем! Мы с тобой лагеря прошли, на одних нарах, из одной миски баланду хлебали! Не обижайся, Арон, но твоя сестра Ривка оказалась курвой! Не обижайся!» «И ты, Василий, не обижайся! Я тебя жутко уважаю!» «Я за тебя в зоне мазу держал и на воле никогда не брошу. Но твоя сестра Клава тоже порядочная сука. Извини, а я тебя знаешь как уважаю. Из сегодняшнего дня у меня нет жены Ривки и сестры Клавки. Я от них отрекаюсь. У меня есть только ты, Арончик, и больше мне ни хера не нужно». «Дай я тебя поцелую», – прослезился Арон. Век свободы не видать, и у меня теперь нету никого, только ты, бесценный мой друг Вася, и забил я болт на все на свете. Пьем стоя. Оба с трудом поднялись из-за стола, выпили и немножко поплакали друг у друга на плече. «Все», — сказал Вася, — «все. Жизнь продолжается, надо смотреть в завтрашний день». «Правильно», — закричал Арон. «Завтра же приведу пару отличных профурсеток, и мы с тобой такое устроим!» «Я имею в виду глобальный момент нашего существования!» «Давай выпьем!» Арон открыл четвертую бутылку. «Наливай!» «Хорош!» Вася поднял стопку. «Теперь, Арон, когда тебя здесь больше ничто не удерживает, ты должен ехать со мной!» «Поехали!» С готовностью согласился Арон шлепнем еще по стопорю и поехали только переодеться надо ты не понял меня арон мы должны вместе уехать в израиль арон выпил водку неторопливо закусил и тяжело посмотрел на василия мне 47 вася а мне 44 прокричал вася и что мне 47 упрямо повторил арон и начинать все сначала Без языка, без крыши, без денег. Язык – дело наживное. Квартирой и небольшими деньгами обеспечивают всех иммигрантов. Да на кой мне хрен эти иммигрантские подачки? Я всю жизнь вот этими руками и никому никогда обязан не был. Не ори. Мы с тобой оформим статус беженцев. Это еще что за хреновина? «Ну, вроде мы пострадали от советской власти, в тюрьме сидели. Васька, у тебя совесть есть? Ты вспомни, за что сидели. Я рыло трем дуракам начистил, ты в своем магазине стройматериалов крутил, как хотел. Какие мы беженцы! Чего ты мелешь, страдалец?» «Я все понял. Ты хочешь дождаться еврейского погрома? Еще посмотрим, кто кого!» И Арон завязал узлом вилку. Тогда чего же? Гражданской войны? Так она уже идет. В Армении, в Азербайджане. Узбеки турков режут, туркмены русских, киргизы узбеков. Завтра президенты наших республик не поделят кусок пирога, и мы будем втянуты в кровавую мясорубку. Тебе обязательно находиться в гуще их событий, идиот? А может быть, тебе нужен новый Афганистан? Что? Что ты, Васька? «Опомнись!» – испугался арон «Сегодня страна дает тебе шанс сделать ей ручкой и свалить. А завтра она перекроет границы и объявит, что во всем виноваты евреи, интеллигенты и честные предприниматели. Как же можно не использовать этот шанс? Даже без политики. Просто так, из любопытства. Ты же дальше, сестра в своей жизни ничего не видел. Почему?» Обиделся Арон. Я в семьдесят девятом был в Кисловодске. Мне от завода путевку давали. Тьфу ты, дубинстая росовая, сплюнул Василий. Наливай, Арон Моисеевич, Иванов, наливай, наливай. Я про тебя все понял. Ты просто хочешь бросить меня? Я? Я его хочу бросить. Это ты хочешь бросить меня здесь одного? «Тебе, видишь ли, ехать присралось, а ты подумал, на что там жить? Если бы прибыть туда сразу же упакованными, с бабками, я еще подумал бы, а ехать с протянутой рукой хрен тебе в задницу, чтоб штаны не падали, я себя не в дровах нашел». «Слава тебе, Господи!» – раскололся. «Приехать туда в порядке есть сто тысяч способов», – обрадовался Василий. Знаю я эти способы, уголовная твоя морда. Здесь достать валютку и сесть по восемьдесят восьмой статье. Или на все наши трудовые бабки накупить бриллиантов, а потом перед таможней запихивать их себе в жопу, а вось не заглянут. Да я лучше в сортире от стыда повешусь, я же мужик, ядрено вошь. Люди везут иконы. «Произведение искусства», — уже робко предложил Василий. «Мне говорили «Носы и забудь!» «Это все контрабанда, а я уже свое отсидел и больше сидеть не собираюсь, и тебе не дам сесть. Хватит!» «А если я найду совершенно законный и легальный способ прибыть туда уже состоятельными людьми? Поедешь со мной?» «Если без уголовщины...» и если верняк, еду, если нет, следите за рукой». И Арон, ударив левой ладонью о локтевой сгиб правой руки, показал Василию здоровенный кулак. «Ну чего смотришь? Наливай, Вася Рыбинович, наливай!»